Глава 22 вторая. Волович не успел наклонить горлышко бутылки над стопкой, как железнодорожник твердо, но без излишней грубости, отобрал у него коньяк. «Достаточно, пожалуй. Не в кабаке все же. Вам вопросы задали. Ну и начинайте отвечать. По порядку». Волович Михаил Иосифович, это мы знаем. Возраст, род занятий, происхождение, сословие. Так, чисто справочно. На первые два пункта он ответил честно. 36 лет, журналист. Дальше запнулся. Происхождение. Не дворянин точно. Не купец, не крестьянин. Раньше писал в анкетах из служащих. А здесь как? Родители, педагоги. Попробовал он выкрутиться. «Предыдущие два поколения тоже. А еще раньше. Мещане, пожалуй». Пенсне хмыкнул и что-то записал карандашом в блокнот. Михаила всегда раздражала в чужих текстах распространенное. Сделал пометку. «Пометки коты и собаки делают, а люди пишут». На какую ерунду внимание отвлекается, чтобы хоть на несколько секунд оттянуть момент истины, или, как в том анекдоте, пока не началось? Забыли, в каком сословии числились? А ведь не мальчик уже, к семнадцатому году были, университет, наверное, окончили. Какой, кстати? «Московский, разумеется», — ответил Волович, тут придумывать ничего не надо. «Факультет? Филологический?» «У кого учились?» — изобразил живой интерес Пенсне. «С какого года по какой?» Михаил впал в ступор. Сказать правду, что поступил в девяносто шестом, не поверит. Ему тогда пять лет должно было быть, если 1800, А про 900 лучше и не заикаться. «Не помню», — только выдавил он. «Удивительно! С чего бы вдруг такая амнезия? Сословия не помните, когда и у кого учились, тоже забыли. Однако говорите грамотно, культурно, ни в каких житейских реалиях не путаетесь. Рубли в валюту и обратно переводите без усилий. Сигареты вон американские выбрали, и не папиросы Ира, что остались от Старого Мира. Интересно это все. И товарищ Агранов вас не в больницу Кащенко отправил» а сначала в тюрьму, потом в свое общежитие, на вольное поселение, так сказать. Вас самого это не удивляет?» Волович, в голове у которого слегка плыло всё, и не от коньяка поверх водки и пива, а просто так, словно перед обмороком, обреченно пожал плечами. «Устал удивляться. В тюрьме четыре дня в потолок смотрел, только этим и занимаясь». Железнодорожник сочувственно вздохнул. «Ну, хоть где работали, в каких газетах и журналах, пусть не название, пусть только направление, специальные, ведомственные или для широкой публики. фельетоны писали, уголовную хронику или про политику, за большевиков, против». Волович помотал головой. «Как хотите, не помню». Чтобы не растягивать допрос, сразу скажу. Не помню ничего с момента появления на окраине Москвы. Причем в воде. Как бы очнулся от холодной воды. Вылез на берег. Стою, озираюсь. Тут автомобиль подъезжает. С чекистами. Сажают и везут. На Лубянку. К тому, кого вы называли Аграновым. Он меня расспрашивал почти о том же, что и вы. Потом в тюрьму отправил. Из тюрьмы в общежитие. Я спросил коменданта, мне разрешили прогуляться в город. Там встретились ваши люди, доставили сюда. Вот все, что я могу вам честно сообщить. Про газеты тоже не могу сказать, ни названий, ничего. Кажется, политической я занимался, про выборы какие-то писал, про демонстрации несогласного с властями народа. Сказал и, внутренне сжавшись, стал ждать, что будет дальше». Последние фразы он приплел специально. Насколько он помнил историю, последние свободные выборы здесь были только в учредительное собрание. 10 лет назад. Тогда же и демонстрации антибольшевистские были. В то же время говорил он чистую правду. На борьбе за чистые выборы и против антинародного режима имя, можно сказать, себе сделал. Тут хоть на детекторе лжи проверяй, честен он как на духу. Вообще люди, которым он попал, казались ему гораздо страшнее Агранова, если только они не подосланы Аграновым же, чтобы взять его, так сказать, с другого конца. Но верилось в это слабо. Зато Михаил каким-то верховым чутьем понимал, что по-любому говорить и им, кто он и откуда, никак нельзя. Поверить-то они, скорее всего, поверят, как и Яков. Люди серьезные, явно не глупые. Сообразят, что никакой вражеский агент такую легенду лепить не станет. Разве что за сумасшедшего примут. Но нет, эта тема уже поднималась и отработана». А раз поверит то начнут вытягивать из него абсолютно все, что он знает о другом мире. А главное, будут добиваться, чтобы он выдал секрет перехода и цель. Ну и что он ответит? Значит, единственная разумная тактика – до последнего изображать потерю памяти. Как бы нелепо это ни выглядело. Впрочем, почему так уж нелепо? Он много чего читал и слышал о самых разных вариантах амнезий – ретроградных, антироградных, полных и мозаичных, о выпадении их памяти строго выборочных. Бывают еще и конфабуляции, Сирич – ложные воспоминания при полностью сохраненных качествах личности, опровергнуть которые при отсутствии документальных доводов невозможно, и ряд других крайне интересных повреждений мыслительного процесса. То есть подкован был Михаил в этой теме гораздо лучше, чем бухгалтер Берлага со своими жалкими магараджами, кунаками и слонами. А что вы хотите? 21 век – время всеобщего увлечения психическими расстройствами, извращениями и психоанализом. Железнодорожник встал и, перегнувшись через стол, два раза быстро, сильно и очень больно ударил Воловича по лицу раскрытой ладонью. В голове зазвенело, как от хорошего нокдауна. И было это вдобавок гораздо обиднее, чем удар кулаком. «За что? За что вы меня бьете?» Откинулся Михаил на спинку стула, чувствуя, что из носа потекла кровь. Ему захотелось сжаться в комочек и спрятаться под стол. Вдруг не найдут. Или оказаться в уютной, спокойной тюремной камере ГПУ. О Москве 21 века от чего то даже не вспомнил. Мир вокруг жался до сии реальности. Какие там прошедшие будущие времена? Чистый инфинитив. Сноска. Инфинитив — неопределенная форма глагола. «А чтобы дурака не валял!» — спокойно ответил Пенсне. «Давай я тебе чуть подробнее обстоятельства времени и места изложу, раз ты филолог, как и я». Окончил тот же факультет в 910-м, так что кое-что еще помню. И что ты с университетским образованием вижу, тут не прикинешься, что в ту, что в другую сторону. А я вот помню, как бывший камергер дворником успешно много лет прикидывался. Неизвестно к чему, сказал Волович. Видимо, просто по привычке не оставлять без ответа ни одну реплику собеседника». «Чушь! Час-другой еще можно, да и то немыслимо театрально выйдет. А больше нет, простая моторика выдаст. А вербальных сбоях и принципах построения силогизмов говорить даже не будем». Михаилу все здесь было дико и невероятно, но этот разговор после двух ужасных пощечин вообще выходил за любые рамки. «Кавка, натуральный кавка». Железнодорожник усмехнулся каким-то своим мыслям и еще раз ударил Воловича прежним образом. «Так о чем я?» как бы не заметила этого Пенсне. Меня, кстати, Ардальон Игнатьевич зовут, а товарищ заместитель управляющего дорогой Станислав Стефанович. Так вам удобнее будет и заодно понятнее, что только полное чистосердечное признание и согласие на сотрудничество обеспечат вам дальнейшее существование. Иначе какой нам смысл перед вами раскрываться? То есть или вы с нами, или паровозная топка. Без выражения продолжил его мысль Станислав Стефанович. «Никаких следов, даже запаха не останется. Дым из трубы с хорошей тягой идет и сразу в атмосфере рассеивается. Куда удобнее, чем в стационарном крематории». Михаилу стало совсем плохо. Он с удовольствием провалился бы в беспамятство, но не получалось. И сфинктеры, на удивление, сохраняли тонус, хотя услышанное сейчас было куда страшнее того, что сказал ему Ляхов на прощании. «Да, товарищи, дорогие!» — рыдающим голосом проговорил он. «Все же я прекрасно понимаю, но нечего мне вам сказать, как вы не хотите поверить». Агранов три часа меня допрашивал и убедился, что я не вру. Сказал, расстраиваясь, «Живите, вспоминайте, нам спешить некуда. Тюрьма не хуже клиники ганушкина а то и к нему самому обратимся». Сноска. Ганнушкин Петр Борисович, 1875-1933 года. Знаменитый врач-психиатр, основатель научной школы, профессор МГУ, создатель клиники своего имени. «Думаете, мне самому легко? Ну, это как с просонья бывает. Помнишь, кажется, сон во всех деталях, а пытаешься удержать, сразу как туман рассеивается. И у меня сейчас так же». Кажется, была у меня жизнь, как у всех людей. Учился, работал, вот язык культурный сохранился, вы правильно заметили. И все, что умел, вроде бы умею. Увидел сигареты в Торксине. Потянуло купить, знал, что вкуснее и удобнее папирос. Но где их курить научился, где раньше покупал, полный мрак. Ничего не могу воспроизвести из прошлого. Как мать звали, и то не скажу. А четыре дня промучился, вспоминая... «Помню, однажды на праздник какой-то, Новый год, кажется, напился сильно и тоже утром ничего понять не мог. Нигде я, ни что за женщина со мной лежит, и почему она совсем раздетая, а я совсем одетый, даже в туфлях. Сейчас почти то же самое». Артальон Игнатьич вновь боевику автоматчику, тот исчез в ближнем тамбуре вернулся с метровым куском резинового садового шланга. и без всякого предупреждения начал на отмах хлестать воловича почему придется, не трогая при этом головы. Больно было до невероятности, даже через одежду. Михаил вывалился из полукресла, упал на пыльную ковровую дорожку в позе эмбриона, пряча голые кисти рук между колен. Откуда-то в голове билось знание, что таким шлангом легко можно перебить тонкие кости, а тогда будет совсем плохо. — Хватит пока, — услышал он голос Ордальона. — Для выразумления хватит. Напрасны люди выдумывают всякие изощренные методики пыток. От иголок под ногти до магнитно полевого телефона, не говоря уже о химии. На самом деле, если есть какая польза от прогресса в пыточном деле, так это экономия сил самого дознавателя. А так результат одинаковый. Волович уже готов был сказать все, что угодно, и подписать, что подсунут, если бы потребовалось. Одно останавливало. Сознание того, что признание только ухудшило бы его положение. Обычно пытаемый только ради этого и начинает говорить, чтобы перестали мучить, хоть расстрельную статью на себя взять, лишь бы вот сейчас перестали. А в его положении, чем больше скажешь, тем больше дашь палачам повода продолжать в надежде узнать главную тайну. И ничем их не убедишь, что как раз её то и не знаешь, «Раз сначала молчал, а потом признаваться начал, а теперь снова замолчал, значит, нужно еще добавить, и расколешься до донышка, никуда не денешься». Не так стройно и логично рассуждал Михаил, пока шланг изощренно гулял у него по почкам, по ребрам, по ягодицам и бедрам. Но если бы перенести клочья раздерганных мыслей на бумагу в стройном порядке, отделив от всплеска в темной вегетатики, получилось бы нечто похожее, по сути. Его подхватили под руки, кое-как утвердили в углу поездного дивана, на стуле бы он не усидел. Путеис помахал перед его лицом картонной папкой вместо веера, посмотрел в зрачки, хмыкнул удовлетворенно. «В порядке, клиент! Здоровущий! Соответственно, фамилии!» Михаилу сунули в рот зажженную сигарету. Его собственный кэмел. Губы и зубы были целы, поэтому затянулся он нормально. Только рукой сумел дотянуться до сигареты с третьего или четвертого раза. Тремор, боль в плечах и дискоординация. Но ничего, получилось. Бил автоматчик умело, ничего не скажешь. Пока хлестал, глаза на лоб от боли вылезали. А сейчас вроде и ничего, так, ноет, саднит кое-где, но вполне терпимо. Очевидно, эти мысли отразились на его лице, потому что Ардальон, присевший напротив, сказал участливо. «А вы не обольщайтесь, Михаил Иосифович. Это вас для первого знакомства приласкали просто, чтобы в курс дела ввести». А если валерьян всерьез возьмется, как раз все время между сеансами будете от боли волком выйти, кровью мочиться. А чтоб с собой чего богопротивного не сделали, наручники на ночь надевать будем. Вот и думайте, что оно лучше – форс держать или, по-хорошему, сказать, о чем спрашиваем. «Да нечего мне сказать, нечего, понимаете вы это!» Почти заорал Волович, едва успев подхватить выпавшую сигарету. «Вы ж умный на вид человек, образованный! Неужели не видите? Никакой я ни шпион, ни агент белых и иностранных разведок, и нет Джордана Бруна, не из-за чего мне на костер идти, муки терпеть!» Програнова все сказал, как было, а больше нечего. «И ни про каких представителей Юго-России ничего не знаю. И что такое Юго-Россия ваша?» Стоп, стоп, уважаемый, тут язык чуть придержите. Ничего, значит, не знаете, и про югороссию тоже, даже не слышали. А где же вы жили все это время? Похоже, господин Пенсне только сейчас задумался всерьез. Поначалу ему все казалось простым и понятным. Взяли человека, неизвестно откуда доставленного прямо в центральный аппарат УГПУ, а не в рай или даже губотдел, к примеру с которым сам Агранов беседовал долго из глазу на глаз. Такого удостаивались лишь весьма важные персоны. Резиденты зарубежных разведок, например, или контрреволюционеры с именем, как тот же Савенков. А потом совсем непонятное началось. Поддержали три дня во внутрянке, на допросы больше не вызывали, это достоверно известно. И сидел в одиночке, никому его не подсаживали, ни в роли наседки, ни наоборот для раскрутки. Надзиратель за непомерные для него 100 рублей каждую минуту отсидки загадочного узника им по полочкам разложил. А потом вдруг взяли и отпустили. Пусть и подгласный надзор, но отпустили же. И что это может значить? Потому и решили взять этого человечка к себе, поработать с ним. В борьбе с ренегатской властью нельзя ни одного шанса упускать. А этот шанс представлялся весьма и весьма перспективным. Только сработали, теперь Ордальону это стало понятно, топорно до крайности. Что поделаешь, все опытные товарищи повыбиты или перебежали на сторону Троцкого с Аграновым. Импровизировать приходится с теми, кто есть – Но задача трудной не казалась – изъять человека, поговорить с ним по-добру или как получится, повлиять на струны, те или иные, он и выложит что-нибудь важное и интересное. Наверняка. Тогда и дальше работу планировать можно. Но сразу все не так пошло. На И всерьез думать приходится начинать в самой невыгодной позиции. Ордальон Игнатьевич, фамилию умевшей почти фельетонную, Лютиков, был человеком одновременно и умным, и моментами жестоким почти до патологии, От отчего знающие его поближе люди за глаза называли Злютиков. И он, когда нужно, умело маневрировал между двумя этими прозваниями, а также и ипостасями. Подпольный свой нынешний псевдоним придумал тоже, без затей, но со смыслом – «шила». И он, и напарник его, Станислав Стефанович выдрович тормоз, принадлежали глубоко законспирированному, на словах и по материалам партийных съездов, давно разгромленному, идейно и физически, левому уклону в партии. Левее некуда, но не совсем того плана, что имел место в настоящем СССР при товарище Сталине. Здесь левые, они же твердокаменные ленинцы, почему должны были бы считаться скорее правыми, полностью отрицали все, что происходило в стране и в партии с того самого рокового дня, когда белые нанесли красным сокрушительное поражение в Таврии, а товарищ Ленин скоропостижно скончался. Бессовестно поступил, нужно сказать, бросил соратников на произвол судьбы и под власть и Иудушки Троцкого». А тот, понятное дело, тут же и проявил всю свою подлую сущность межрайонца, заключил с белыми мир, еще более похабный, чем пресловутый Брестский, отдал им самые населенные и плодородные губернии и оставил в помещиче буржуйском рабстве миллионы рабочих и крестьян». При этом никого из твердокаменных не интересовало то, что в Юго-России помещиков не существовало в принципе, и вся земля была поделена по едокам среди вполне свободного крестьянства. И было оно вполне довольно, наконец, наступившим мужицким счастьем. СНОСКА МЕЖРАЙОНИЦ Один из уничижительно-оскорбительных терминов, которыми обзывали друг друга сторонники разных фракций и течений РКП и РСДРП. За давностью времени смысл всех этих «инвектив» от латинского «брань» практически утрачен. Желающие углубиться свои познания могут перечитать краткий курс истории ВКП. Поначалу ждали, что возмущенные трудящиеся сметут и в стране Советов, ненавистного иудушку, но не вышло. Если Брестский мир сам собой через полгода приказал долго жить, то Харьковский держится уже почти семь лет. А в ФСР пышным цветом расцвел так называемый НЭП, хотя правильнее было бы «расцвела», то есть тот же слегка задрапированный красной материей капитализм и партия перерождается на глазах. Революционные лозунги заменили тростиский «учитесь торговать и обогащайтесь», несмотря на то, что 10-й съезд РКП заявил, будто НЭП является только тактическим отступлением при сохранении за партией командных высот в политике и экономике и курса на полную окончательную победу в мировом масштабе. Первый раз левые попытались исправить положение и вернуть власть в свои руки в начале 21 -го. Второй – в 25-м. Не получилось. Сноска. Смотрите романы «Вихри Волгалы», «Андреевское братство». Дошло до того, что Троцкий позвал на помощь против бывших товарищей в рангелевских золотопогонников, которые изолили Москву святой пролетарской кровью. Однако не смирились истинные революционеры. Царских застенков, веселец и каторги не боялись. Три года рубились с беляками на просторах России от Каменсподольска до Читы, так не склонять же голову перед предателем рабочего дела». Не склонить-то можно, признать былые ошибки, разоружиться перед партией, а там посмотрим, чья возьмет. Не может же миллионная партия и многомиллионный народ так и жить покорно, набивая брюхо кулацкими подачками и объедками с барского стола, неотвратимо скатываясь туда, откуда Ильич, не жалея силы и самой жизни, тащил их и тащил к свободе и свету. СНОСКА кулацкими подачками. Имеется в виду сеть магазинов потребкоопераций, через которые по льготным ценам отпускалось продовольствие местных сельхозпроизводителей, то есть так называемых кулаков, поскольку бедняцкие хозяйства не были товарными, для представителей городских трудящихся. Объедками с барского стола. А это уже о финансовой и материальной помощи со стороны Юга-России, предоставляемой в обмен на всякого рода концессии и по ряду секретных протоколов для поддержания боеспособности Красной Армии на западных и восточных рубежах РСФСР. Лютиков и выдрович, как и многие сотни таких же леваков, сумели в свое время не подставиться, не попасть в мясорубку и молотилку чуть не ежеквартальных чисток и месячников критики и самокритики. Наоборот, как большевики с дореволюционным стажем, вполне заслуженно состояли членами ЦК и занимали серьезные административные должности, вполне справляясь с возложенными на них обязанностями и параллельно продолжали беспощадную подпольную борьбу, заново восстанавливая разгромленные ячейки, накапливая силы, внедряя своих людей во все структуры не до конца разложившейся партии. Сдавали ОГПУ продавшихся днепманам бюрократов-ренегатов не за страх, а за идею, трудясь в РКИ и парт госконтроле, до абсурдных пределов расширяя их права и компетенцию. СНОСКА РКИ – Рабочая крестьянская инспекция. При случае физически уничтожали тех, не подлежащих перевоспитанию предателей, до кого могли дотянуться – находили и в своем коллективе воспитывали новых единомышленников, жаждущих справедливости и всемирной коммуны, писали программные статьи и поощряли творческую молодежь, мыслящую в правильном направлении. Один перспективный юнец написал и даже напечатал в университетской многотиражке поэму, где были прошедшие мимо внимания редактора слова. Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя. Вот такие и подхватят ленинское знамя, сегодня испохабленное проституткой Троцким. Прав был Ильич, когда заклеймил его так на века, задолго до того, как все случилось. Рассмотрел своим всевидящим взором его подлую натуру. Нашли свои люди и в ОГПУ, в близком окружении самого хитрого и опасного из предателей Якова Агранова. Доложили они немедленно, что подобрали где-то люди из секретно-политического, а почему именно из него, кстати, отдела, странного человека, и что лично начальник ГОГБ им занимался. А всем известно, главный инквизитор на мелочевку не разменивается». Вот о чём говорили чекист с беспамятным бродягой, неизвестно. Прослушки в Аграновском кабинете не имелось. И потом в тюрьму ненадолго посадили гостя из ниоткуда. А потом совсем отпустили. Вопрос – зачем? Самое простое решение – взять, да и поспрашивать. Вот взяли, и что? Молчит, говорит, что не помнит ничего. А если правда, и Агранов на самом деле умнее их всех – Не сумел ничего добиться, не стал пытать до смерти, а взял да отпустил. Пусть погуляет. Глядишь, найдется кто-то, кто, кто гостем заинтересуется. И зачем-то этот самый Агранов вышел на связь с югоросами, с непонятный их полпредшей и жандармом кадровым. На него материалы нашлись, и довольно подробные, в архивах Петроградского охранного отделения – про службу, и про военную нашлось, и про службу у белых. На расстрел гражданин Кирсанов давным-давно заработал. А вот даже и не маскируется, под прежней фамилией по Москве ходит, дипломатический паспорт его защищает. Ничего, придет время, от пролетарской пули не спасется. Но что-то ведь этих персон в личности гостя заинтересовало. Значит, и не их он агент». Людиков сам решил заняться этим непонятным персонажем. А он ведь не просто какой-то там. Он руководитель МГК, коммунистов-ленинцев. Он же по совместительству заведующей партийной контрразведкой. Он же легально и официально заместитель директора МГУ по общим вопросам. Проверенный товарищ с дореволюционным стажем, давно бы ему прямой путь в наркомы или секретари ЦК, а не хочет... Пролетарскую скромность проявляет сноска МГК, Московский городской комитет. При советской власти старорежимные ректоры были заменены директорами вплоть до конца 50-х годов. А для подпольщика его нынешний пост хороший, удобный, оклад клад не очень приличный, поюк академический, квартира при университете, где, как и в его служебном кабинете, под разными предлогами десятки людей ежедневно бывают, не уследишь. График работы свободный. Масса времени одновременно неограниченные возможности работать с тысячами студентов и студенток, которые есть самый подходящий перспективный материал для грядущей четвертой по счету и окончательной революции. То стихотворение про ганг и прочее как раз один из членов университетского литобъединения написал. Разве согласятся такие ребята до старости общество всеобщей средней зажиточности строить? А кроме общества самых молодых гениев, еще сотен пять уже подготовленных идейных бойцов-практиков в университете имеется. Некоторые с опытом гражданской войны, прочие в кружках осу-авиахима и все в обуче занимаются». Сноска. Осо авиахим, созданное как раз в 1927 году. Общество содействия обороне, авиации, химизации. Предшественник ДОСААФ. «Всевобуч», система всеобщего военного обучения трудящихся, действовала с 1918 года. «И оружие припасено достаточно». Половина военных складов Московского военного округа под контролем. Момент бы только нужный пришел. Но если этот Волович не ГПУшный агент и не Белогвардейский, тогда чей? И агент ли он вообще? Агентов разве так готовят и забрасывают? Лютиков только сейчас к этой простейшей мысли пришел – До этого азарт голову закружил. Как же, большая тайна в руки сама идет. С самим начальником ГУГБ связанная. И легенду у них всегда не подкопаешься. И снаряжение по легенде, да и сами по себе люди другие. А этот жирный хлюпик. И голова пустая, и карманы. Во взгляде никакого характера не просматривается. А разве без характера шпионы можно... Нет, шпион это можно, если на своем месте сидишь и какие-то секреты в связняку сбрасываешь, деньги за то получая. А вот в закордоннике, в диверсанты, в резиденты, допустим, в агенты глубокого залегания, таких самый последний дурак не возьмет. Стоп-стоп, мелькнула хвостиком мысль. Карманы, говоришь, пустые. А доллары тогда откуда?» Об этом он вполне дружелюбно спросил Михаила, даже еще полную стопку налил, чтобы, значит, зла не держал. Не следует все же забывать, что Волович при всех его негодяйских качествах был человеком из следующего столетия, на генетическом уровне усвоивший его ни с чем не сравнимый опыт. Об истории, в том числе и новейшей, и о психологии, знал больше, чем все здешние ученые и политики с теми аспектами этих наук, о которых в двадцать седьмом году еще и задумываться не начали. Поэтому дать нужный ответ ему труда не составило. Когда в тюрьме переобувался, под стелькой бумажку нашел. Как туда попало, понятия не имею. Но довольно давно она там лежала, сильно грязная и на злибах потертая была. Воняла, прошу прощения. Мыть пришлось и сушить. Да и то кассирша в Торксине долго купюру в руках вертела. «Батинт лишь ваши были». «Мои, без сомнения». «Понял, о чем вы. Значит, сам я деньги туда и положил. Когда, зачем, упаси бог, не знаю. Не помню и этого». «Почему, у упаси? Ей богу, надо говорить», — машинально поправил Ардальон. «Наверное, вы правы. Ну уж, как сказалось. А знаете что?» Вдруг загорелся идея Михаил. «Давайте вместе моей загадкой займемся, как Шерлок Холмс и Ватсон у Конан Дойла. Вы заинтересованы, а уж я неизмеримо больше хочу истину, значит, установить. Я буду вам говорить все, что вспомню, вы анализировать и силлогизмы строить». «Слышала, парень дело говорит», — вдруг мешался Выдорович, — Забить его мы завсегда сможем, хоть насмерть. А кому от этого лучше станет? А если вместе помаракуем, он даже если и вражено настоящее, куда больше вольно и невольно выболтает, да и нас на мысли какие наведет». «Какая из него вражена?» — резонно спросил Лютиков. «Ни беляк, ни эстраскистов, на простого вора и то не тянет. Просто таинственный незнакомец». И ты, тормоз, сегодня же найдешь в своих НКПСовских больницах самого лучшего психиатра. Или, правда, самого Ганнушкина. Пусть они этого перца нам на молекулы разложат. Вагон после короткой остановки на каком-то полустанке вышел за пределы очень тогда компактной Москвы, фактически в пределах окружной железной дороги. И резвее застучал колесами по частым стыкам. За окнами потянулись то березовые, то осиновые, то еловые перелески. Мне вот чрезвычайно интересно, как это при полной потере памяти вы ухитрились сохранить свою личность нетронутой, и даже такие хитрые вещи не забыли, что такое доллары, как их до товарного вида довести, куда с ними бежать и на что потратить. Удивительная прямо изобретательность – задумчиво сказал выдрович, вернувшийся к уже затронутым Воловичем моментом. Сейчас он как-то незаметно утратил вид жесткого пыточных дел мастера и стал вполне располагающим к себе путейским инженером. Правда, я и не психиатр, у них там бывает такое случается. Меня тоже это удивляет. Знаете, есть впечатление, что в меня будто какая-то программа вложена». «Не та, о которой вы подумали», – предупредил Волович, заметив недоумение в глазах собеседников. «Не школьная программа и не какая-нибудь годская». Сноска. Годская программа. Программа эволюционного перехода к социализму, выдвинутая германскими социал-демократами – «Критика Готской программы. Последний значительный труд» Карла Маркса, датированный 1875 годом, где он разъясняет действительно правильный путь к социализму и коммунизму. Считается одним из важнейших теоретических трудов в марксизме-ленинизме. В моем понимании программа – это нечто вроде диска, что вставляется в механическое пианино. Понятно? Или, проще сказать, как бы глубоко загипнотизирован я. Велено все лишнее забыть, а что для чего-то нужно, оставили. И я ни малейшего понятия не имею, человек ли я еще или неведомо чей инструмент, умеющий говорить и двигаться. Он как хорошо завернул, с гордостью подумал Михаил. Пусть теперь мозгами ворочают. Объясню им, что самое правильное теперь – ждать, когда программа снова себя покажет. То есть повторить то, до чего Агранов уже додумался. Но Лютиков и без него понял, к чему клонит непонятный персонаж. Только подобный вариант его совсем не устраивал. Ждать неизвестно чего, неизвестно сколько и что получить взамен. Пшик, как в известной сказке. Дверь, ведущая в тамбур, тихо открылась. И в салон, неуловимо стремительными движениями, словно бы даже и несвойственными обычным людям, скорее каким-то тропическим змеем, втекли сразу три человека, вооруженных короткими пистолет-пулеметами, раза в три более компактными и легкими, чем американский Томпсон, чудо техники двадцатых годов. «Всем не двигаться!» скомандовал один из ниоткуда возникших бойцов, лицом удивительно напоминавший Воловичу тех морских пехотинцев, что защищали дачу президента во время неудачного путча. «Руки за голову все! Стреляем по коленям, если что! А это больнее, чем в лоб!» Спорить никто не стал. Только у Лютикова быстро-быстро задергала щека. Застарелый тик, в нормальных обстоятельствах себя не проявлявший. Волович как-то сразу понял, что для него, похоже, события поворачиваются к лучшему. Эти парни с автоматами, похожими на милицейские АКСУ, явно из нашего времени. Но вошедший вслед за ними человек к нашим никак не относился» одетый в элегантное сиреневое летнее пальто, широкополую шляпу, с лицом нордическим, но вполне современным для начала 20 века, с пронзительными синими глазами, он вызывал невольное уважение и некоторый холодок в животе. "День добрый, коллеги", поздоровался он с Лютиковым и Выдровичем, стягивая тонкую кожаную перчатку с правой руки. "У вас здесь курит?" он потянул носом. «Ну, тогда и я. Куда едем, кстати?» «Да так, просто по окрестностям катаемся», — ответил Лютиков, справившийся с Тиком. «А что у нас заинтересовало белую контрразведку?» «Я присяду», — также вежливо спросил закуривший толстую папиросу из золотого портсигара, неоднократно виденного Воловичем у своих московских знакомых, очередной гость. «Да ради бога, Павел Васильевич!» – заулыбался Выдорович. «Пусть ваши люди опустят оружие, мы сопротивляться не собираемся. Так понимаю, у нас появились некие общие интересы». «Как вы хорошо умеете угадывать, товарищ!» – ответил яркой улыбкой гость. «Именно общие интересы, о которых следует говорить конфиденциально. Пусть ваши люди в тамбур отправляются, но без глупостей». Мои ребята за ними присмотрят, а мы поговорим обстоятельно и не торопясь на темы, могущие представлять весьма серьезный и взаимный интерес для всех присутствующих. Волович не поверил себе, но странный, явно знакомый его похитителем гость, представляющий еще больше чем они сами и, наверное, Агранов силу, краешком губ улыбнулся ему и вроде бы даже подмигнул».